Сергей Локтионов. Рассказы. Охранники. Часть первая. Подстава. В головном офисе Катаевского мясокомбината фирмы Цусима было тихо. Суточная смена охраны, состоящая из двух охранников Константина Железняка и Федора Гаврилова, здоровенных 30-летних верзил, коротала воскресный вечер за картами, крепким кофе и телевизором. Секьюрити и друзья по жизни вовсю резались в дурака. «Слышал, Костян, у нас всю службу безопасности во главе с этим мудаком Бочаровым генеральный в пятницу вышвырнул на улицу», — сказал Гаврилов. «Говорят, слили конкурентам рецепт новой вареной колбасы, бутербродного сала и сырокопченого сервелата». «Да ладно, вы уроды!» Железняк снял сверху колоды две карты. Я вообще не врубаюсь, как так можно. Николай Николаевич ведь отличный генеральный. А сколько они от него добра видели. И машины им купил новые, и аппаратуру какую не попросят. Мне Леха, их слухач, недавно хвастался. А нам он сколько всего делает. Ведь смотри, каждому празднику по два пакета деликатесов мясных дарит. А он обязан. Мы ведь не его сотрудники, а наемные работники. Десять бубен. Согласен. валет. Шмякнул по столу козырной картой, Федор. Суки они, укусили руку дающую. А ведь сейчас, к майским праздникам, какие наборы он нам дал. Шейка, сало, колбаса пяти видов, окорока. Чё там еще было? Буженина. Константин перевел уличные камеры в режим увеличения. Смотри, похоже, к нам гости. Опа! Гелик Елены Николаевны. Начальство пожаловало. Побежали встречать. Охранники побросали карты, надели форменные куртки и выскочили из уютного полуподвального помещения, где находилась караулка, она же мониторка. Затем они устремились к центральному входу, где Константин застыл недалеко от двери, а Федор заскочил за вечерами и ночами ресепшн и нажал кнопку открывания электронного замка. Дверь открылась и в холл зашла Елена Николаевна Крылова. Единственная дочь и наследница колбасной империи мясного олигарха Николая Николаевича Катаева. Сорокалетняя разведенная Елена Николаевна была довольно симпатичной улыбчивой шатенкой, которая, уродись она мужчиной, была бы тем, кого обычно называют «свой парень». И вот сегодня эта «свой парень» была дико расстроена и, мягко говоря, сильно трезва. Она, пошатываясь, прошла через холл, неся в руках литровую бутыль мартини, подошла к кожаному креслу и плюхнулась в него, положив точеную ногу на ногу. Обтягивающее красивую фигуру леопардовое мини-платье и стройные ножки в черных колготках мгновенно приковали взор заядлого бабника Железняка. «Привет, мальчишки!» Горестно вздохнув, пьяно протянула Крылова, затем присосалась к бутылке, в которой оставалась примерно треть содержимого. «А я тут мимо ехала, и дай думаю, зайду». «Здравствуйте, Елена Николаевна!» Синхронно-вежливо ответили охранники. «Костик, иди моему водителю Сашке скажи, что я сегодня здесь ночевать останусь, в апартаментах». Пусть едет домой, и что завтра он выходной. В сей момент обаятельно улыбнулся железняк и убежал выполнять высочайшее повеление. Фирма Цусима занимала половину шестиэтажного особняка постройки конца XIX века, располагавшегося в одном из староарбатских переулков, нетронутого современной застройкой. Так называемого старого центра Москвы. Пять этажей фирмы занимали офисные помещения, а шестой был переделан в апартаменты, где иногда останавливались гости начальства Елена Николаевна, а когда и сам генеральный, который, несмотря на весьма почтенный возраст 73 года и отсутствие по локоть правой руки, был еще вполне себе заводным бабоукладчиком. Николай Николаевич частенько привозил по вечерам девиц, вид которых не вызывал никакого иного толкования, кроме как совершенно определенного. «Батя сегодня со своими шалавами не появлялся?» — спросила Елена Николаевна Федора. «А то не хотелось бы с ним тут встретиться, да кайф ему обломать». «Нет, не было», — ответил Гаврилов. «Не приезжал». «Знаешь, Федь, я вот все думаю!» — усмехнулась Крылова, вновь прилипая к бутылке. «Может, сдать мамке этого престарелого сатира? Но ведь совсем папаня совесть потерял!» «Если вас интересует мое мнение, — осторожно начал Федор, — то я бы не стал этого делать. Ваш отец очень хороший человек. Да, не без греха, но кто из нас чист, так и агнец?» Женщины помогают ему сохранять молодость, ведь вы же хотите, чтобы Николай Николаевич жил как можно дольше. Ну расскажете вы вашей маме о его молодецкой удали, а что дальше? Во-первых, она может с горя умереть, а во-вторых, может довести до могилы вашего отца. Вы этого хотите?» Запиликал сигнал открывающейся двери, и в хол вернулся железняк. «Да, Федька, ты прав во всем». Нехай батя куролесит, пока хочет и может. Елена Николаевна вдруг поникла, скривилась и всхлипнула. «А я ведь с горем надралась, мальчишки! У фирмы такая беда приключилась, такая беда!» Вдруг в голос зарыдала она. «Да что стряслось-то, Елена Николаевна?» Воскликнул Константин, бросаясь к стоящему на столике графину с водой. Он налил полный стакан и поднес кривущей крыловой. «Спасибо, Костик!» Она взяла стакан, выпила, затем, размазывая по миловидному лицу разводы черной туши, повела настолько забавный рассказ, от которого, несмотря на сильное горе хозяйки, охранники чуть не выпали в истеричный осадок. «Знаете, братишки, мы два года, два грёбаных года вели переговоры с канадцами, пытались в обход этих сучьих санкций купить элитного хряка гибридной породы мраморный носорог. Вы же знаете, у нас свое производство в Тамбовской области, агрохолдинг там построили». И вот после всех этих переговоров через третьи, четвертые и пятые страны мы этого свина-осеменителя наконец купили и доставили, привезли и усадили его на одну из наших хавроний. А он взял и сдох, скотина!» «От разрыва сердца! Зараза! 3 миллиона долларов в помойку! Ну вот как так-то, а?» «Наш патологоанатом, когда у него кровь на анализ взял, сказал, что у него, поганца, эндорфины зашкалили!» «Этот поросёнок настолько обрадовался своему половому счастью, что его сердце не выдержало!» 250 килограммов, блин, живого веса, сволочь! Успокойтесь, Елена Николаевна, выдавил отчаянно, пытавшийся сохранить безучастное лицо железняк. Ну, видать, судьба у него такая. Что же теперь поделаешь? Да, Елена Николаевна, поддержал коллегу Гаврилов. Ну, нового, здорового потом купите. Ну уж нет. Поднялась и покачнулась Крылова. «Пропади они пропадом, эти заморские неблагодарные свиньи. У бати вон чуть удар не случился вчера. Лучше уж своих кабанов здесь разводить, чем такие стрессы переживать. Пойду я спать, что ли? Да, а когда этот симпатичный охранник дежурить будет? Геномодин, кажется. Хорошенький такой парнишка». Железняк и Гаврилов быстро переглянулись. «Он завтра вместе с Тарасом в юном заступает», — произнёс Константин. «Ясно». Она опрокинула в рот остатки спиртного. «Спокойной ночи. Да, если вдруг батя со своими шлюхами заявится, скажите ему, чтобы домой ехал. Сегодня его гнездо любовных утех занято мной». «А впрочем, я думаю, ему сейчас не да Он, кроме как об этом поганом свине, ни о чем думать не может». Крылова прошла к лифту. «Ну ладно, давайте, я спать. Да, мальчишки, у меня для вас хорошая новость. Я выписала вам премию в виде двух ваших окладов. все таки вы у меня самая образцовая смена нашей бравой охраны». «Спасибо, Елена Николаевна!» Пораженно пробормотали охранники. «Премного благодарны!» «Да на здоровье, парни!» Печально улыбнулась Крылова. «Пусть хоть вам и вашим семьям небольшой праздник будет». «Ну, Гена, ну, паразит!» Неприязненно сказал Фёдор, когда двери лифта за Еленой Николаевной закрылись. Уже и тут подсуетился гнида. «А в чем дело?» Пристально посмотрел на него железняк. Ну а чего? Она не замужем. Он лось здоровенный, тоже вроде как один. Че тебе не так-то? Да гнилою над от макушки до самой задницы! Ответил Гаврилов, гася свет в холле. Испортит ведь жизнь хорошей женщине. Я слышал, когда мы в офис за зарплатой ездили, как он бахвалился, что закадрит Крылову, потом бросит. Сволочь! Он, видите ли, ненавидит богатых, зажравшихся сучек, укравших у него, немыслимого пролетария, кусок хлеба. Пошли в мониторку. «Да? Не знал. А ведь действительно сволочь!» «Это еще не все, что ты о нем не знал», — сказал Федор, когда они спустились в комнату охраны. «Смотри сюда!» Он подошел к личному шкафчику Модина. Поковырявшись с крепкой в замке, Федор распахнул крашеную в салатовый цвет металлическую дверцу. Смотри! Гаврилов достал объемный, непрозрачный целлофановый пакет, в котором отчетливо звякнуло стекло. Он вытащил из мешка две бутылки водки русское золото, бронзовую статуэтку индийского слоноподобного божества Ганеши, пять серебряных монет Петровской эпохи полицейский фонарь-дубинку и хрустальную талисман-пирамидку с золотистой жабой внутри. — И что все это значит? — понимающе уставился на кучу странноватой подборки вещей Константин. — Это все к чему? — А это, Костян, к тому, — сказал Гаврилов, усаживаясь на диван и выключая с пульта телевизор. — Все эти вещи, за исключением водки, бухло это его были похищены из разных кабинетов у нескольких сотрудников фирмы. В общем, Модин — вор и подлец. — Федь, откуда ты знаешь? — немедленно усомнился Железняк. — Да, он далеко не эталон, но огульно обвинять человека в воровстве... — И вовсе не огульно! — скривился Фёдор. — Я, в отличие от тебя, не только офедроны да ноги секретуток разглядываю а еще и слушаю, чего вокруг люди говорят. А также иногда общаюсь с Сорокиным. Начальник отдела компьютерного обеспечения и видеонаблюдения, пожилой седовласый балагур Владимир Владимирович Сорокин имел приятельские отношения с интеллектуалом Гавриловым. Они часто курили на заднем дворе, обсуждая новинки книг, кино, а также то, что происходит в самой фирме. От него он и узнал о том, что из разных кабинетов в течение суток пропали определенные вещи, и что обворованный народ собирался идти жаловаться в службу безопасности, лично к товарищу Бочарову. И пошел бы, если бы не тот факт, что именно в этот момент вся прославленная СБ во главе с вышеозначенным товарищем получила от взбешенного предательством Катаева щедрый пинок под зажравшийся зад. Понял теперь. Гаврилов включил электрочайник. «Вот такие дела, братан!» «Ладно, это я понял», — сказал Константин, накладывая в чашку гранулы растворимого кофе. «Я не понял одного. Ты-то откуда узнал про мешок с ворованным Ха -ха, да от задрис засмеялся Федор. Это он запалил Модина со странным пакетом, который тот прятал в шкафчик при их пересменке. А потом, когда мы его меняли, Задристыш рассказал мне. Уж зачем он это сделал, убей, не пойму. Задристышем охранники окрестили Виталика Сидристова. Секьюрити из предыдущей смены. И окрестили, надо сказать, не зря. Более склочного и отвратного типа было сложно себе вообразить. Мало того, что он пытался рассорить всех со всеми, так еще и вовсю стучал старшему объекта, отставному ГБшнику Дмитрию Михайловичу Пирязеву. Сидристому давно собирались начистить рыло, да вот только пока у охранников никак до него руки не доходили. И вот теперь у задристыша появился достойный собрат по духу и разуму. Вор и отъявленный мерзавец Геннадий Андреевич Модин. «Ну а я всего лишь проанализировал информацию, сложил дважды два, и вот он результат!» Кивнул накраденное добро Фёдор. «В общем, кончится это все плохо!» «Этот гондон рано или поздно проворуется, и вот тогда уже прилетит не по-детски, всей нашей службе!» «Хорошо, если просто уволят, а то еще и дело заведут, доказывай потом, что ты не верблюд!» Да и не хочу я, если честно, чтобы этот подонок обидел Елену Николаевну. Она хороший человек и не заслужила подобного. Вот тут согласен. Поддержал напарника и друга Константин. Только вот что делать-то? Сдать его надо. Вот что. Задумчиво покрутил перед глазами пирамидку с золотой жабой Гаврилов. Завтра переязев, как всегда, раньше всех придет, вот и показать ему все это великолепие». «Ага, Федь, только вот как бы нам самим не огрести в этом случае?» Скептически скривился Железняк. «Ты что, забыл про страшную подозрительность дяди Димы? А если он вообразит себе, что это мы взъелись на Гену и просто решили его подставить и выкинуть с объекта, тогда мы с тобой попадем по самые помидоры!» «Да погоди ты, я знаю как!» Фёдор встал и подошел к настенному стенду, на котором висел список домашних телефонов ключевых сотрудников фирмы. «Не бойся, мы не засветимся». Он снял трубку городского телефона. «Владимир Владимирович, добрый вечер», — сказал Гаврилов, когда Сорокин ответил. «Вы извините за поздний звонок, но дело, можно сказать, неотложное». На следующее утро. В 7 часов на объект приехал Переязев, грузный, лысый, седобородый мужчина лет 55. Следом в мониторку пришел мрачный Сорокин. «Привет, Дмитрий Михалыч, и вам салют, мужики!» Тяжелым голосом начал он, здороваясь с Перязевым, Гавриловым и Железняком. «Слушай, Михалыч, у меня к тебе дело весьма скверного характера!» «Чего стряслось?» Насупившись, проскрежетал Перязев. «Какие-то проблемы?» «Проблемы, это мягко сказано», — присел на диван Сорокин. «Только давай, та та тет в избежание нехороших последствий, так сказать». «Хорошо», — уселся в кресло отставной ГБшник. «Ребята, идите покурите пока». «В общем, так, смотри, Дмитрий Михайлович», — сказал Владимир Владимирович, когда за охранниками закрылась дверь. Ты ведь знаешь специфику работы моего отдела? Видеонаблюдение, слежка и прочая ботва. Так вот, в фирме произошла серия краш. На днях после увольнения Бочаровой компании я снял информацию со скрытых камер наблюдения, расположенных в разных кабинетах, а также отсюда, из караулки. Я вычислил вора. Записи я тебе предоставить не могу, ибо это коммерческая тайна. А вот вора и краденая я тебе принесу на блюдечке с голубой каемочкой. Он сейчас явится. И вот что. Я не хочу неприятностей ни тебе, ни остальным ребятам. А посему поступим так. В твоем присутствии мы изымем похищенное, которое я потом потихоньку верну потерпевшим. А ты уволишь мерзавца. Если же нет, то я дам делу ход. И тогда последствия будут совершенно непредсказуемыми. Выбирай. «А чё тут выбирать-то?» — сурово выпрямился в кресле перерязив. «Коли, как ты говоришь, улики железобетонные, валяй и заблечай. Из-за одного негодяя не должны страдать все!» В мониторку зашли готовящиеся смениться Железняк и Гаврилов. Следом заявился Модин, здоровенный смазливый детина лет 35. И наконец подтянулся четвертый, флегматичный напарник гены, 28-летний хохол Тарас в Модин отпер шкафчик и достал рабочую форму. Гена, резко сказал Владимир Владимирович, вставая с дивана. Будь добр, предъяви-ка вот этот пакет к осмотру. Судя по тому, как побледнел и впал в ступор Модин и как у него крупной дрожью затряслись руки, Перезев понял, что Сорокин был прав. «Ну чё ты стесняешься, Гена?» Поднялся из кресла старший объекта, прошел мимо застывшего Модина, взял из его шкафчика пакет и принялся выгружать уже знакомое уважаемому читателю содержимое на стол. «Вуаля!» — сказал Сорокин, кивнув на кучу предметов. «Вопросы есть, Михалыч? Вот список похищенного. Сравни!» Он протянул Дмитрию Михайловичу распечатанный перечень. «Да верю я, верю!» – болезненно сморщился Переязев. «Модин, как ты все это объяснишь?» «Водка моя!» – еле слышно прошелестел Гена, старательно изучая носки своих ботинок. «А остальное?» – его голос вдруг сорвался в форменную истерику. «Мне все это подбросили!» «В общем, так!» – грохнул ладонью по столу Дмитрий Михайлович. «Садись и пиши заявление по собственному желанию. Мне воры и откровенное жулье на объекте не нужны. Тарас, звони Сидристому, пусть выходит вместо Модина. Оплата за смену двойная. Ему ее обеспечит наш вороватый Гена из своего окончательного расчета». «Ну вот и все», — сказал Федор, когда они сдали смену и вышли на улицу. «А ты, дурень, боялся». Видишь, как все изящно получилось. И от подонка избавились, и сами не засветились. Ага, улыбнулся Константин. Предлагаю отметить сей факт, спив хорошей водочки. Какой еще водочки? Не понял Гаврилов. Откуда? Знаешь, Модина ждет еще один неприятный сюрприз. Захохотал Железняк. Когда он вдруг решит нажраться с горя и хлебнет не русского золота, а вонючий водички. Ты че, у него водку свистнул? Невольно затормозил Федор. Когда и как? Ну, когда ты уснул? Вытащил из сумки литровую баклажку некогда славяновской минералки Константин. Вот сюда и слило бы пузыря, а пробки там такие, что сходу не определишь, что бутылки были ранее вскрыты. «Ну и жог же ты, Костян!» Также засмеялся Гаврилов. «Ай, правильно! Таких сволочей надо учить! Пошли закуски купим, да посидим в нашем скверике!» Часть вторая. Деликатесы. Прошло двое суток. «Ну и зачем ты это притащил?» Задаченно спросил напарника Фёдор, с крайним недоумением вертя в руках большую бобину от катушечного магнитофона. «Нахрена?» На бобине вместо ожидаемой магнитной ленты были ровными рядами намотаны витки совершенно неожидаемой толстые лески. «Давай ужинать!» — улыбнулся Константин, доставая из холодильника пищевой контейнер. «Будь спок, дружище, сейчас ты все поймешь. Чем вкусным мусью Федор вы сегодня богаты?» «У меня жареный зеркальный карп с рисом. Также достал контейнер Гаврилов». «Я вчера наловил, а Ольга приготовила. А у тебя?» «Да Настёна котлеты сварганила с макаронами. Угощайся!» Железняк выудил из сумки две бутылки пива «Балтика Портер». «А это, чтобы нам с тобой время повеселей коротать за ужином было. Тем более, что, возможно, нам сегодня предстоит спецоперация под кодовым названием «Деликатесы». «Не понял...» Изумлённо уставился на него откупоривший бутылку Фёдор. «Ты что ещё удумал, авантюрист-жулик?» «Да погоди ты!» Чокнулся с ним своей бутылкой Константин. «Давай сюда своего карпа!» «Держи. Итак?» «Короче, смотри, у меня есть четкое осознание того, что Бочаровса-товарищи не успели забрать свои подарочные наборы. Насколько я знаю, вышибли их отсюда внезапно. А стало быть, их деликатесные коробки лежат в бывшем кабинете Бочарова в его холодильнике». Это конечно только мои домыслы, но проверить их стоит. В общем, если они там, то нам с тобой явно не помешает прихватить по паре наборов, для дома для семьи. Это же все равно уже не учтенка. Константин положил в рот кусок рыбы и зажмурился от удовольствия. У, -у роскошный карп! Альгуши респект от меня. На зацени котлетку! Замечательная котлетка! Запил сочный шницель солидным глотком темного пива, Федор. Конечно, четыре набора вкуснятины нам точно не помешает. Только вот как, скажи на милость. Тут же везде камеры, слепых зон почти нет. Вот! Назидательно поднял указательный палец вверх жующий железняк. А вот тут нам и пригодится вот эта волшебная катушка с леской. Смотри, кабинет Бочарова на пятом этаже. Я иду на вечерний обход здания, обследую его холодильник, и если вдруг там бинго, тогда в жизнь вступает план номер два под названием «Вкусная пропасть». Ведь, как ты знаешь, заказы для начальства идут не как к нам в больших коробках на всех, а в элегантных цветных картонных кейсах величиной с «Дипломат». Здесь на бобине порядка 20 метров лески. Я прицепляю к крючку по кейсу, опускаю между перил лестничных пролетов, а ты, стоя здесь внизу, все это принимаешь и отцепляешь. И так четыре раза. Как раз возле перил на пятом и здесь в полуподвале мертвая зона. Я проверял по камерам. «Интересный расклад», — хлебнул пиво Гаврилов. «Только вот есть нечто, чего ваша ушлая светлость не учла». И чего же это она такое не учла! Выносить как будем! При всем желании, два дипломата просто так незаметно не вытащишь. У Переязева, в Юна и Новенького возникнут резонные вопросы: а что же это такое образцовая смена охраны прет с работы? Никак о карака, балыки, да колбасы богатырские! Палево понимаешь? Хе-хе, не волнуйся, и это предусмотрено! Железняк вытащил из кармана ключ от амбарного замка. «Я вчера специально сюда приезжал и познакомился с местным дворником Михалычем. Выпил с ним, после чего он отправился в запой дня на два. Он мне сам сказал, каковы последствия его обычного сползания в дебре алкогольного порока. Два дня минимум». Короче, свистнул я у него ключ от Дворницкой, когда он отъехал в куще пьяного морфея, сделал дубликат и вернул ключ на место. Так что, если деликатесы есть, то мы ночью отключаем внешние камеры и прячем их в Дворницкой в соседнем доме. Потом сменяемся, забираем и счастливые отбываем домой. Баловать мясным разнообразием родных и близких. Ой, ну и пройдоха же ты. Восхитился предусмотрительной находчивостью друга Фёдор. «Ну чего, давай тогда, доедаем, допиваем и полный вперед. «Ага, давай!» Им повезло, не четыре, а пять кейсов с мясными деликатесами теснились в бывшем Бочаровском холодильнике. «Есть приз!» — сказал в рацию Константин. «Готовься ловить первую партию!» «Усегда готов, идиот!» Фразой из бриллиантовой руки ответствовал Гаврилов. «Давай, рыбак, покажи класс!» Железняк и в самом деле показал филигранную технику. Три кейса прошли между этажей, как по маслу. А вот четвертый, четвертый был каким-то заколдованным. Он крутился, застревал между лестничными пролетами и никак не желал опускаться в полуподвал. «Костян, да плюнь ты на него!» Наконец психанул Федор. «Видать, не судьба! Поменяй его на пятый!» «Нельзя! На картонной ручке следы от крючка! Нас запалят!» Прошипела в ответ рация. «Ладно, не ссы, я кое-что придумал!» «Чего ты там еще придумал?» Нервно сказал Гаврилов. «Забирай пятый!» Ха -ха, «Не жадничай, Федя!» Хохотнул Константин. «Вспомни поговорку про ненасытного фраера!» Через пять минут видеокамеры зафиксировали спускающегося по лестницам железняка. И он был с пустыми руками. «И как?», – раскрыл от удивления рот Гаврилов. «Где?» «Хе-хе-хе, <связывается> а вот так!», – засмеялся Константин, доставая из рукавов куртки батоны и палки колбасы, а из карманов куски окорока и буженины. Затем он спустил форменные заправленные в берцы брюки и достал из одной широкой штанины запакованные в вощеную бумагу балык и шматсала, из второй выудил, смятый в четверо картон кейса. Ну что, красиво? А то, ну ты и артист. Ночью три картонных дипломата Константин под видом мешка с мусором вынес из офиса и запер в дворницкой. Распотрошенный четвертый они по-братски поделили между собой и рассовали по сумкам. Каково было их разочарование и удивление, когда утром после смены они нашли в вонючей дворницкой пустой пакет из-под мусора. Я не понял, матерился и тряс мешком железняк. Это что за херня, блин? Что-то не понял, принялся сотрясаться в смешливой истерике Гаврилов. Вору-вора дубинку украл! Похоже, просчитался ты, Костян, со сроками запоя дворника. Хе-хе-хе, походу дело да. Также захохотал железняк. Да и ладно, Господь велел делиться. Мы с тобой все равно не в накладе. Четвертый-то кейс, все равно полюбасу наш. Позднее утро того же дня. Коллегия староарбатских дворников. Мужики! Постучал черенком метлы об асфальт дворник Михалыч. «Короче, вот!» Он выставил перед собой три кейса с мясными деликатесами. «Это чё? Откуда?» На перебой загалдело благородное собрание. «Прикиньте, пацаны, наверное, Бог послал!» Заулыбался Михалыч. «Сегодня утром у себя в дворницкой нашел. «Короче, закусь есть, с вас бухло!» «Не вопрос!» — радостно ответили ему. «Сейчас все будет!» На целую неделю район Старого Арбата погрузился в кошмарный мусорный кризис.